Глава двадцать После обеда ко мне пришел Астарабаде с докладом. «Почти всех пленных наблюдателей я продал», — с усмешкой сообщил он. «Но в смысле вернул их хозяевам. За них даже на удивление приличные деньги отдали. Ребята будут счастливы». Подобные переговоры не ведутся на уровне аристократов и уж тем более глав родов кланов. Со спалившимися шпионами или другими рядовыми пленниками, как правило, разбираются руководители соответствующих родовых служб. Даже то, что за это дело взялся Астарабаде, моя правая рука — некоторый перебор. Но он пока не аристократ, поэтому можно и так. К тому же, в таком подходе есть и свои плюсы. Не удивлюсь, если личное участие Астарабади его визави восприняли как показатель степени нашей обиды на хозяев наблюдателей, И именно поэтому заплатили за своих людей многое. «Прилично это сколько?» — поинтересовался я. «Кто как платил, но пока каждому участвовавшему в захвате бойцу светит премия в размере полугодового оклада». Нехило так. И это за беготню по лесу, в которой даже угрозы жизни не было, по сути. Наблюдатели учат скрываться и убегать, а в прямом бою они мало чего стоят. Особенно против элитных диверсантов и гвардии рода. Их отряды прикрытия могли стать проблемой, но эти отряды, как правило, остаются далеко за зоной работы наблюдателя. Прятаться-то отряд, в отличие от самого наблюдателя, не умеет. «А что значит почти всех?» — спросил я. «Не деха! скривился Астарабадди. «Опять?» «Я уже почти забыл про помешанных на чести. Впрочем, я и не сталкивался с ними толком. Я встречался пару раз с Недеха на приемах, где они пытались потрепать мне нервы, используя историю зарождения кровной вражды между моим родом и Домаяти. Но это было так давно и так безразлично лично мне, что я только презрительно фыркал на их подколки. «И что им надо на этот раз?» — вздохнул я. «Недеха хотят вести переговоры с тобой», — сказала Старобади. Серьезно, им вот настолько плевать на своего человека. Я ведь могу просто отказать им в этом, пристрелить ненужного пленника и забыть об этой истории. С недеху моего рода и без того плохие отношения хуже не будет. Да, они затоят обиду, но конкретно в нашем случае обиды больше, обиды меньше, без разницы, а начинать войну из-за одного слуги рода, да еще и попавшимся на крайне неприглядном деле, никто не станет. Тем более с куда более сильным кланом. Рот Недеха, мягко говоря, не на вершине сейчас. Странный расклад, разве что эта встреча только повод, который нужен для прикрытия какого-то более серьезного разговора. «Свяжись, Недеха», — распорядился я. «И передай, что у меня есть окно только сегодня вечером. Хотят поговорить, пусть приезжают к девяти». А старобади одобрительно хмыкнул и кивнул. Я высказал явное пренебрежение к Недеха, назначая встречу не просто на сегодня, а еще и через слугу рода. Да, у Астарабады очень высокий статус в моем клане, и это широко известно, но аристократам его это не делает. Поступал я так намеренно, чтобы Нидеха ни в коем случае не восприняли скорую встречу как знак моего расположения к ним. В то же время я вроде как иду Недеха навстречу. Я не обязан заниматься настолько мелкими делами лично. И уж помешанные на чести понимают это как никто. Посмотрим, насколько им нужен этот разговор. Недеха приехал. Честно говоря, я не ожидал. Думал, они свяжутся со мной и попросят перенести встречу. Пусть даже я из вредности назначил бы ее через пару декад, это все равно лучше, чем терпеть подобные отношения. Так ко всему прочему приехал глава рода. Вот теперь я был уверен, что дело не в пленнике. Недеха действительно плевать на него, а разговор со мной при этом нужен позарез, похоже. И Недеха прекрасно понимал, что попросил меня о встрече просто так, и я ему отказал бы. В гостиную я вошел почти одновременно с главой рода Недеха. Стол был уже накрыт к чаю, и приветствиями мы обменялись в обычном ровном вежливом тоне. Какие бы ни были отношения между родами, Этикет встреч никто не отменял. Пригласить гостя в дом и не предложить чаю — это равносильно объявлению войны. Равно, как и не принять угощение, кстати. Когда мы выпили по чашке чая и пообщались пару минут на общие темы, я решил, что ритуальную часть встречи можно считать оконченной. «Итак, господин Недеха», — произнес я, — «внимательно вас слушаю». «Я здесь, чтобы вернуть своего человека», — ровно сообщил Недеха. «Мой слуга предлагал вам это изначально», — насмешливо напомнил я. «Зачем вам понадобилась встреча со мной?» «Ваш слуга требовал выкуп». Я откинулся на спинку кресла и смерил главу рода Недеха презрительным взглядом. То есть вы не просто пытались влезть в дела моего рода, когда организовали слежку за мной, холодно начал я. Вы ухитрились на этом попасться, и теперь вас не устраивает то, что я не отдаю вашего шпиона за даром? Все следят за всеми, отмахнулся от моих претензий Недеха. — И кто-то иногда попадается. Это жизнь, господин Раджат. То есть он не то, что извиниться не собирается, пусть даже это была бы формальность. Он явно намерен продолжить свою деятельность и даже не скрывает этого. «Тогда в порядке жизни», — хмыкнул я, — «ваш человек умрет. Если вы и дальше намерены лезть в дела моего рода, то как минимум ресурсы для этого дела я вам сокращу. Для начала за счет шпиона, а если это повторится, ждите объявления войны». Господин Раджат, ну зачем же так резко? Укоризненно произнес Недеха. Неужели вам чуждо простое человеческое любопытство? Знаете, господин Недеха, у меня такое ощущение, что вы намеренно липнете именно к моему роду. Сначала вы две сотни лет не давали нам покоя из-за уничтожения рода Сударшан в нашей родовой войне с Домаяти. Теперь, когда эта тема исчерпана, вы как будто ищете новую. Еще немного и я подумаю, что вы ко мне в вассалы напрашиваетесь таким экстравагантным способом. Я откровенно насмехался над Недехой и ждал в ответ вспышки ярости. Как минимум показательной. Я фактически прошелся сейчас по гордости рода, а Недеха очень старый род. Такое не прощают. Но Недеха поднял на меня неожиданно спокойный и пристальный взгляд. «Если бы вы сделали нам подобное предложение», — ровно ответил он, — «я бы всерьез над ним подумал». «Да ладно! Что у них такого происходит, что они чуть ли не к врагу в вассалы готовы пойти?» «Это не имеет смысла», — так же ровно ответил я. «Ни в клан, ни в вассалы я вас не приму. Раз уж вы так пристально следите за моей жизнью, должны знать, как я отношусь к своему клану. А вассалы — это еще ближе. Я в курсе поговорки, что друзей надо держать близко, а врагов — еще ближе. Но это не для меня. Подкладывать под свой рот такую бомбу на будущее я точно не буду. Это пока старший род на коне, вассалы, скорее всего, будут вести себя тихо и мирно, просто потому, что у старшего рода есть масса законных способов их уничтожить. Но черные времена бывают у всех. И как раз вассалам проще всего ударить старшему роду в спину. недыха явно понял мой намек. «Зря вы так, господин Раджат!» — скривил губы он. «Нас не зря называют помешанными на части». Если род деха дает слово, он будет его держать и много поколений спустя. Ну, строго говоря, слово в этом мире держат все аристократы. Вопрос в том, как именно. Я на примере Императора уже наелся всевозможных извращений в этом плане. Да и не только на его примере, если уж на то пошло. Тогда дайте мне слово отлипнуть от нашего рода, слегка усмехнулся я. И, возможно, несколько поколений спустя в отношениях между нашими родами что-то изменится. Недеха явно сдержал тяжелый вздох и склонил голову. — От лица рода Недеха я даю слово, что мы не будем никоим образом лезть в дела рода и клана Раджад. Благодарю, — кивнул я. — Только выкупа за вашего шпиона это не отменяет. — Слуги обсудят, — отмахнулся Недеха. «Благодарю за встречу, господин Раджат, и позвольте мне ее завершить. Время позднее». «Конечно, господин Недеха, всего хорошего». «И вам!» Недеха вышел из гостиной, а я с недоумением проводил его взглядом. «Это была самая странная на моей памяти попытка присоединиться ко мне. На приемах меня многие закидывают подобными намеками». А я также намеками даю понять, что не беру в клан всех подряд. Но даже намеков я прежде не получал от явных недоброжелателей. А тут на тебе, Недеха чуть ли не прямым текстом говорил. Пожалуй, надо дать задание своим безопасникам разузнать про сложившуюся у Недеха ситуацию. Теоретически мне плевать на них, не ни помогать, не добивать я их не собираюсь. Просто меня ж любопытство съест». Распродажу бесхозных древних объектов я начал с наследного принца. Ему по статусу положено. Да и мое обещание он получил первым. На сбор информации об императорском роде у моих людей было достаточно времени. Нет, я не лез в закрытые области, просто информация о бизнесе и его расположении в стране, ничего более. Да, императорский род, как и любой другой род, имел свой бизнес, никак не связанный с интересами страны и стратегических производств у них не было. Но если не считать таковым производство ручного стрелкового оружия, самого распространенного и ходового — пистолетов и автоматов. Собственно, учитывая, что щит мага, начиная с четвертого ранга, держит автоматный выстрел, это и не могло быть стратегическим производством. Я долго сидел над картами, думая, что предложить наследному принцу. Не хотелось подсовывать ему объект в чистом поле, условно говоря. А выбор у меня был. Ради хорошего предложения наследному принцу я бы с любым родом своего клана не постеснялся поменяться объектами. Плату-то я с него тоже собрался взять, не рядовую. В общем, я выбрал объект как раз рядом с этим производством оружия. Резиденции императорского рода в том районе не было, а должна бы быть по-хорошему. Основа благосостояния рода принято защищать. Соответственно, никто не удивится, если они там ее построят. Наследник трона принял меня в гостиной в своем крыле императорского дворца. К моему приходу стол уже был накрыт к чаю, а наследный принц развалился в кресле с какой-то книжкой. Книжкой. И это точно была не деловая литература, обложка просто кричала, что это какая-то легкая развлекательная история. «Дьявол, у него есть время читать просто так, для своего удовольствия. Завидую, честно». «Раджаджи!» — приветственно кивнул мне наследный принц и махнул рукой в сторону соседнего кресла. «Прошу». «Ваше высочество!» — склонил голову я и уселся в кресло. «Очень удобное кресло, между прочим. Я привык не обращать особого внимания на бытовые мелочи, меня на них попросту не хватало, но тут даже я оценил». Эта гостиная явно не была предназначена для гостей. Здесь сам наследник, похоже, любил отдыхать. Объект не вытерпел наследный принц. Он сделал только первый глоток чая, по сути, а по этикету это трактуется как довольно сухая и формальная вежливость. По-хорошему, с желанным гостем надо бы все-таки нормально выпить чаю. Но любопытство наследного принца было сильнее. Ну или он хотел показать именно это. Объект. С улыбкой кивнул я и приложился к чаю. «Рассказывай, Раджаджи, дни томи!» — хмыкнул наследник трона. «Сто десять километров на юго-восток от Агры», — с легкой улыбкой сообщил я. Наследный принц на мгновение задумался, вспоминая карту, а потом глянул на меня с интересом. «Это меньше тридцати километров от нашего оружейного завода, верно?» «Верно». «Специально так подбирал?» «Конечно». — легко признался я. — Зачем светить новые объекты на всю страну, если можно их прикрыть деловыми интересами рода? Наследный принц благодарно склонил голову. Он прекрасно понимал, что не только мне выгодно оставить в тайне свои возможности. Его роду тоже лишний информационный шум не нужен. Что взамен? — с легкой улыбкой поинтересовался он. В который раз поражаюсь, насколько же проще и приятнее общаться с наследником трона, а не с императором. Я знаю, что польза от меня наследник получает намного больше, чем его отец, и хорошие отношения это точно не благотворительность его стороны. Но мы оба в плюсе, и потому впечатление от этого общения совсем иное. Вот сейчас и проверим, чего стоит это впечатление. Как ни крути, за объекты я хочу то, что император, по идее, и так должен был мне вручить. И мне очень интересно, как поведет себя наследник трона в этой ситуации. «Клановый камень», — ответил я.